15. Наполнявший округ Форд. Слухи не могли не дойти до Лоуэлла Дайера. В воскресенье днем ему трижды звонили домой незнакомцы, утверждавшие, что они за него голосовали и теперь жаловались на развитие дела Гэмбла. После третьего звонка он отключил телефон. Номер его служебного телефона фигурировал во всех справочниках 22-го судебного округа. Поэтому тот телефон, надо думать, надрывался весь день. Рано утром в понедельник секретарь убедилась, что звонили более двух десятков раз, и почтовый ящик забит доверху. В обычные выходные звонков поступало менее полудюжины, а порой могло и вообще не быть. За кофе секретарь, сам Лоуэлл и его помощник Д. Р. Масгроув слушали сообщения. Многие звонившие диктовали свои имена и адрес, некоторые оказались скромнее. Эти, похоже, считали, что, звоня окружному прокурору, поступают нехорошо. Горячие головы прибегали к брани, не называли себя и прозрачно намекали, что если юридическая система и дальше будет трещать по швам, приводить ее в чувство придется им, звонящим. Но все соглашались в том, что парень на свободе и косит под сумасшедшего, а его чертов адвокат снова затевает недоброе. «Сделайте что-нибудь, мистер Дайер, это ваша обязанность!» Никогда еще у Лоэла не было дела, привлекающего столько интереса, поэтому он приступил к действиям. Он позвонил судье Нузу, который находился дома и знакомился с пояснительными записками. Так он обычно характеризовал свое пребывание вне суда. Они согласились, что по данному делу следует созвать специальное заседание большого жюри. Лоуэлл, окружной прокурор, контролировал все относившееся к его большому жюри и не нуждался ни в чем одобрении для его созыва. Но, учитывая сенсационность дела Гэмбла, желал согласия председательствующего судьи. Несмотря на скоротечность их разговора, Нуз вернул что-то про свои длинные выходные, из чего прокурор заключил, что телефон надрывался и в доме судьи. Нус был каким-то неуверенным, даже взволнованным, и когда разговору уже пришла пора завершиться, он его продлил, произнеся «Знаете, Ломэл, пусть дальнейшее останется сугубо между нами». Повисла пауза, прокурор пробормотал. «Эх, конечно, господин судья, я ищу другого адвоката для защиты этого парня». «Никто в округе не хочет браться за дело. У Пита Хэпшоу в Оксфорде сейчас целых три процесса о тягчайших преступлениях. Четвертый он не потянет. Руди Томас в Тупило проходит курс химиотерапии. Я переговорил даже с Джо Фрэнком Джонсом в Джексоне. Он тоже на отрез отказался. Как вы знаете, я не могу навязать дело кому-то вне моей юрисдикции». «Поэтому я их просто просил и ничего не добился. Какие у вас предложения? Вы хорошо знаете наших адвокатов». Действительно, Лоуэлл отлично знал их и ни одного не нанял бы, если бы речь шла о его собственной жизни. В округе имелись неплохие адвокаты, но большинство сторонились процессов, особенно если обвиняемые были неимущими. Прокурору пришлось ответить «Я не уверен, господин судья. Кто был защитником по последнему текчайшему делу в нашем округе?» Последнее дело о текчайшем убийстве в 22-м судебном округе разбиралось три года назад в округе Милберн в городе Темпл. Обвинителем по нему выступал Руфус Бакли, до сих пор не оправившийся после поражения в деле Карла Ли Хейли. В тот раз он без труда добился обвинительного приговора ввиду чудовищности фактов. 21-летний наркоман убил своих бабушку и дедушку, чтобы забрать у них 85 долларов на покупку кокаина. Теперь осужденный ждал смертной казни в Парчмане. На процессе председательствовал НУЗ, на него не произвел впечатление местный адвокат, которого он сам привлек к защите. «Не пойдет», — сказал судья. Этот, как его там, Горди Уилсон, был не очень хорош, к тому же он, как я слышал, прикрыл лавочку. Кого бы вы сами наняли, Лоуэлл, если бы вам предъявляли подобное обвинение в пределах 22-го судебного округа? По очевидным эгоистичным причинам Лоуэлл предпочел бы на адвокатском месте простака, однако он знал, что это неразумно, да и недостижимо. Слабый или неумелый адвокат запорол бы дело и подбросил бы работу апелляционным судам на предстоящие десять лет. «Я бы, наверное, предпочел Джейка», — сознался Лоуэлл. «И я», — воскликнул Нус, — «предлагаю не сообщать ему о нашей беседе». Разумеется. Лоуэлл вполне ладил с Джейком и не хотел никаких трений. Если бы адвокат узнал, что окружной прокурор и судья сговорились никем его не заменять, то затаил бы обиду. После этого Лоуэлл позвонил Джейку и застал его на рабочем месте. Целью звонка являлась не новость, что адвокату больше никуда не деться от дела Гэмбла, а нечто более профессиональное. «Хочу сказать тебе, Джейк, что завтра днем я собираю в суде большой жюри». Джейк был доволен. Это выглядело благородно. «Спасибо, Лоуэлл. Уверен, заседание продлится недолго. Не возражаешь, если я тоже приду?» «Сам знаешь, Джейк, это невозможно. Шучу. Может, позвонишь мне, когда будет принято решение о предъявлении обвинения?» «Непременно». У Оззи был один-единственный дознаватель, и никакого другого он не хотел бы. Керк Рейди являлся ветераном департамента и пользовался всеобщим уважением. Оззи умел отыскивать факты лучше большинства шерифов, и на пару с Рейди они справлялись с большинством серьезных преступлений в округе. В понедельник, ровно в 4 часа, они пришли на работу к Джейку и поздоровались с Порсией. Та с присущим ей профессионализмом попросила их немного подождать. Шериф Считавший теперь, что сражается с Джейком, гордился тем, что в одной из юридических контор на главной площади трудится умная и целеустремленная чернокожая девушка. Он знал Порсию и ее семью, и был в курсе ее планов стать первой в округе чернокожей женщиной-адвокатом. С таким наставником, как Джейк, она уверенно шла к успеху. Вернувшись, Порсия направила их к одной из дверей дальше по коридору. Войдя, шериф и дознаватель увидели, что адвокат в комнате не один. Поздоровавшись с ними за руку, он представил им Джози и Киру Гэмбл и их священника Чарльза МакГерри. Все трое расположились по одну сторону стола. Джейк предложил Оззи и Рейди сесть напротив. Порси закрыла дверь и устроилась рядом с Кирой. Судя по открытым блокнотам, полупустым чашкам с кофе и бутылкам с водой, по разбросанным по столу ручкам и по ослабленному галстуку Джейка, адвокат уже провел со свидетелями немало времени. Шериф не видел Джози с тех пор, как ненадолго заглянул к ней в больницу на следующий день после убийства, неделю назад. Джейк говорил ему, что операция прошла успешно, и Джози поправляется. Ее левый глаз оставался заплывшим. Синяк не прошел, челюсть слева была опухшей, пострадавшая еще не могла обойтись без повязки на лице. Она пыталась вежливо улыбаться, но получалось у нее неважно. После короткого натужного разговора Джейк нажал кнопку на стоявшем посредине стола магнитофоне и спросил. «Не возражайте, если я буду записывать?» «Нет», — пожав плечами, ответил Ози. «Да, но допрос станете вести вы. Не знаю, принято ли у вас делать это под запись». «Иногда под запись, иногда нет», — промямлил Рейди. «Что у нас не принято, так это допрашивать свидетелей в кабинете адвоката». «Мне позвонил шериф», — возразил Джейк. «Это он попросил меня организовать такой разговор. Если хотите, можем переместиться куда-нибудь еще. Нам и здесь хорошо». — произнес Ози. — Записывай, что хочешь. Джейк назвал дату, место, имена всех присутствующих. Когда он закончил, шериф сказал. — Теперь о ролях всех собравшихся. Мы — сотрудники, расследующие преступления. Вы — две леди, потенциальные свидетели. Какова ваша роль, пастор МакГерри? «Я просто водитель», — с улыбкой сообщил чарльз «Ну и хорошо», — Оззи взглянул на Джейка. «Он должен здесь находиться». «Сам решай, шериф. Допрос провожу не я. Я просто ему поспособствовал». «Я бы предпочел, чтобы вы вышли», — обратился Оззи к пастору. «Никаких проблем». чарльз снова улыбнулся и покинул помещение. «А ты, Джейк, ты же не представляешь этих двух дам, насколько я понимаю». «Технически нет. Меня назначили представителем Дрю, а не его семьи. Однако, если считать, что рано или поздно будет судебный процесс, Джози и Кира выступят на нем важными свидетелями. Штаты или защиты. Я, возможно, останусь адвокатом, а их показания могут иметь ключевое значение». А значит, для меня представляет большой интерес то, что они вам скажут». Оззи не был юристом и не собирался спорить с Джейком Брайгенсом о стратегии процесса. «Мы можем допросить их без тебя». «Нет. Я уже дал им совет не сотрудничать с властями в мое отсутствие. Как ты знаешь, вы не можете заставить их говорить. Вы можете вызывать их в суд повесткой, но заставить их говорить сейчас — нет». Они всего лишь потенциальные свидетели. Тон Джейка стал агрессивнее, слова резче. Напряжение ощутимо усилилось. Порсия, ведя запись, подумала. «Жду не дождусь, когда сама стану адвокатом». Все перевели дух. Шериф изобразил лучшую политическую улыбку, на которую был способен, и произнес. «Ладно, начнем». Рейди открыл блокнот и улыбнулся Джози. Так бездарно, что Джейку захотелось его пнуть. Сначала, мисс Гэмбл, начал Рейди, хочу вас спросить, способны ли вы говорить? И если да, то как долго? И, Как я понимаю, вас прооперировали всего несколько дней назад. Джози нервно кивнула и ответила. Спасибо, я в порядке. Сегодня утром сняли швы и удалили проволоку, так что я могу немного говорить. Вы испытываете боль? Не так, чтобы очень. Вы принимаете обезболивающие? Только ибупрофен. Хорошо. Предлагаю начать с вашего прошлого, если не возражаете. У меня есть предложение, вмешался Джейк. Сейчас мы составляем полную биографию семьи Гэмблов. Даты и места рождения, адреса, браки, работа, родственники, судимости, все-все. Что-то они помнят хорошо, что-то не очень. Все это нам нужно. Это приоритетное задание поручено порсией. Как только она закончит, мы предоставим экземпляр вам. Ничего не утаим. Если после прочтения вы захотите снова допросить данных свидетелей, мы это обсудим. Так мы сэкономим сегодня как минимум час и ничего не пропустим. Согласны? Рейди и Оззи скептически переглянулись. «Ну попробуем», — сказал со вздохом шериф. Рейди перевернул страницу и продолжил. «Вернемся к вечеру субботы, 24 марта. Прошла неделя с небольшим. Можете рассказать, что тогда произошло. Что вы помните о той ночи?» Джози потянула через соломинку воду и нервно покосилась на Джейка, четко проинструктировавшего ее, о чем говорить, а о чем нет. Было поздно, произнесла она, сью не было дома. Как ей велели, она говорила медленно, буквально спотыкаясь на каждом слове, отек на лице представлял дополнительную помеху. Джози описала, каково это, бесконечно ждать, опасаясь худшего. Она находилась внизу, дети наверху, в своих спальнях, бодрствуя и трясясь от страха. В два часа ночи Стью наконец заявился вдрызг пьяный, как обычно, и воинственный, и они сцепились, он сильно ее ударил, она очнулась в больнице. «Вы сказали, пьяный, как обычно. Стью часто возвращался домой пьяный?» — Да, он собой не владел. Мы прожили вместе примерно год, и его пьянство было настоящей бедой. — Вы знаете, где он провел весь вечер? — Нет, он мне никогда не рассказывал. — Вы знали, что он посещал бары и подобные заведения? — Да, в первое время несколько... Расходила с ним, а потом перестала, оскольку стью постоянно ввязывался в драки. Рейди помнил об осторожности, потому что шериф с помощниками все еще искали пропавшие рапорты. Джози дважды звонила диспетчеру из-за побоев, наносимых ей стюартом кофером. Но когда копы приезжали, она отказывалась подписывать протокол. Соответствующие рапорты куда-то подевались. Джейк все равно об этом узнал бы, и Оззи заранее морщился, представляя его расспросы. Пропажа документов, попытки замять скандал, нежелание признать, что один из своих конец распоясался. В суде Джейк сделал бы из них отбивную. — Вы познакомились в баре? — Да. — В каком-то из местных? — Нет, в Холлис-Прингс. Рейди замолчал, чтобы кое-что записать. Неправильные вопросы разозлили бы Джейка. «Вы не помните стрельбу?» «Нет», — Джози покачала головой и уперлась взглядом в стол. «Вообще ничего не слышали?» «Нет». «Вы говорили с сыном после стрельбы?» Она глубоко вздохнула и попыталась справиться с волнением. Вчера вечером мы...» «Первый раз общались по телефону. Он в Уитфилде, но вам и так, наверное, это известно. Сын сказал, что шериф отвез его туда в пятницу». «Можно вас спросить, как он?» Джози пожала плечами и опустила голову. Джейк пришел ей на помощь. «Скоро узнаете, я переговорил с местным руководством». Завтра священник отвезет Джози и Киру в Уитфилд. Они повидаются с Дрю и с теми, кто его лечит. Очень важно, чтобы врачи побеседовали с родными пациента и поняли, что к чему. Оззи и Рейди согласно кивнули. Дознаватель снова перевернул страницу и просмотрел свои записи. «Стью когда-нибудь брал Дрю на охоту?» «Разок взял его на рыбалку. И то все пошло не так. — ответила Джози. Продолжительная пауза. Все ждали подробностей. — Эй, что там произошло? — спросил Рейди. — Дрю забросил одну из удочек Стью. Клюнула крупная рыбина. Она дернула. Дрю выронил удочку, и рыбина утащила ее под воду. Стью уже насосался пиво, распсиховался и ударил Дрю. Тот заплакал. Больше они на рыбалку не ездили. — А на охоту? — Тоже нет. Поймите, Стью вообще не хотел иметь отношения к моим детям. И чем дольше они оставались под его крышей, тем сильнее он их ненавидел. Положение становилось все хуже. Его пьянство, мои дети... — Ссоры из-за денег. Дрю и Кира просили, чтобы мы съехали, но нам некуда было податься. — Вам известно, стрелял ли Дрю раньше из огнестрельного оружия? — На, да. Однажды Стюарт отвел его за сарай, пострелять по мишеням. Не знаю, из какого оружия. У него, чтобы вы знали, был целый склад оружия. Получилось не очень, потому что Дрю боялся оружия. Он никуда не попал, и Стю поднял его на смех. «Вы рассказали, как он ударил Дрю. Это случалось не раз?» Джозеву коризненно посмотрела на Рейди. «Сэр, это происходило постоянно. Он всех нас колотил. Джейк подался вперед. «Сегодня мы не развиваем тему физического насилия. Его было много, мы напишем обо всем в нашем отчете. Может, это станет фактором в суде, пока пропустим данный аспект». Ози не возражал. Доказательство в суде — забота окружного прокурора, а не шерифа. Но судебный процесс вырисовывался еще тот. «Значит так», — произнес он, — «это наша первая встреча». Давайте подытожим главное и двинемся дальше. Мы установили, что вы, Джози Гэмбл, в момент выстрела находились без сознания. Мы этого не знали, а теперь знаем, это прогресс. Теперь мы зададим несколько вопросов Кире и закончим». «Валяйте», — разрешил Джейк. Рейди изобразил еще одну дурацкую улыбку и обратился к девочке. «Что ж, мисс...» «Можете рассказать нам вашу историю? Что произошло в ту ночь?» Рассказ Киры был гораздо подробнее, потому что она все помнила. Страх того субботнего вечера, ожидание допоздна, свет фар, возню в кухне, вопли, звучные удары кулаком по лицу, ужас от топота сапог на лестнице, его пыхтение, сальный голос, сюсюканьем произносивший ее имя. Удары в дверь, повороты дверной ручки, крик, страх, заставивший брата и сестру крепко обняться. Потом тишина, его спуск по лестнице. Хуже всего было то, что их мать не издавала ни звука. Они знали, что он ее убил. Целую вечность в доме было тихо, и с каждой минуты они все больше убеждались, что мама мертва. Иначе она бы попыталась их защитить рассказывая кира утирала слезы что не мешало повествованию сжимая в каждой руке по платку она говорила эмоционально но убежденно у джейка по прежнему не было плана дотянуть до процесса дрю гембла но как судебный адвокат он не мог не оценить киру как свидетеля защиты на него произвела впечатление ее твердость зрелость решительность она была на два года младше брата но выглядела взрослее Заговорив об умершей якобы матери, Кира запнулась и выпила воды. Затем вытерла лицо, сурово взглянула на Рейди и продолжила. Они нашли маму в кухне на полу, бесчувственной, без пульса, и она заплакала. Дрю позвонил диспетчеру 911. Казалось, прошли часы. Он закрыл дверь в спальню. Она услышала выстрел. «Вы...» «Видели Стюарта Кофера на кровати перед тем, как он был застрелен?» — спросил Рейди. «Нет». Это Джейк научил обеих коротко отвечать на прямые вопросы. «Вы видели Дрю с пистолетом?» «Нет». «Брат вам что-нибудь сказал после того, как вы услышали выстрел?» Джейк поспешил вмешаться. «Не отвечай. Это похоже на показания с чужих слов и может быть неприемлемо в суде». Уверен, позднее мы к этому вернемся, но сейчас не стоит. Оззи устал слушать свидетелей и адвоката. Он резко встал и произнес: «Это все, что нам нужно. Спасибо, что уделили время. Будем на связи, Джейк. Или не будем. Уверен, в скором времени к тебе обратится окружной прокурор». Джейк поднялся, дождался, пока оба выйдут, и снова сел. Порсия закрыла дверь. «Что думаешь?» — спросил я Джейк. «Ты молодец!»